Глава 35. Самаэль Когда избавлялся от нечистого на руку демона, долгие годы возглавлявшего Академию, я не подумал, каким последствиям это приведет. Насколько я знал, новым ректором назначили демоницу Агари. Она из знатной семьи, и я часто видел ее во дворце. Когда-то давно, еще до моего рождения, ее возлюбленного увела ведьма, оказавшаяся его истинной парой. Об этой истории до сих пор шепчутся даже спустя много лет. С тех пор Агари ненавидит всех, кто каким-либо образом связан с ведьмами. Сокрушаясь, что не подумал об этом раньше, рванул на поиски Лилит. Понуро бредущую по одной из галерей девушку, заметил случайно. Весь ее вид говорил, что она уже успела познакомиться со своим новым дипломным руководителем. Погруженная в свои мысли, Лилит прошла мимо. «Привет, Лилит. Мы можем поговорить?» Обернувшись, Лилит смерила меня безразличным взглядом. «Ни мне, ни внутренней сущности это не понравилось. Куда делась моя кусачая и острая на язык ведьма? Немедленно верните». «Что ты хотел?» — устало спросила она. «Хотел бы я много чего, но, боюсь, все желания озвучивать сейчас не стоит». «Хотел узнать, что у тебя случилось», и чем я могу помочь». Лилит удивленно вздернула бровь, словно впервые видела меня. «Зачем? Сама разберусь». Отмахнулась она, собираясь уйти. «Так дело не пойдет». Открыл портал прямо у ведьмы под ногами и сам шагнул следом, выходя у озера. Это было первое безлюдное место, что пришло на ум. Но ну и зачем ты меня сюда переместил?» Раздражённо выпалила Лилит, складывая руки под грудью. «Я же вижу, что у тебя что-то случилось. Как староста, я обязан...» Лилит жестом остановила меня. «Я же сказала, что справлюсь сама. Всегда справлялась без помощи старосты. И сейчас обойдусь». «Тебе что-то сделало о Гарри?» Осторожно, предположил я, и, судя по дёрнувшимся ноздрям, попал в точку». «А Гарри?» — хмыкнула она. «Не ректор, а Гарри. Она случаем не из твоих бывших пассий». Поморщилась ведьма, вновь скрещивая руки на груди. «Нет, я просто раньше видела ее во дворце. Все сплетницы знают, что она ненавидит ведьм, потому что одна из вас увела ее возлюбленного». «Как можно увести у кого-то мужчину?» — закатила глаза Лилит. «Вы же не телята, чтобы вам на шею накинуть веревку и водить за собой!» Бросив листы, что сжимала в руках, на песок, Лилит уселась прямо на них и уставилась на водную гладь. Тихонько присел рядом, пытаясь незаметно вытащить хотя бы один из листков, с которыми так небрежно обошлась ведьма. Чувствую, что дело в них. Наконец, один поддался. Судя по содержанию, это тезисы к защите выпускной работы — только множественно перечеркнутые алыми чернилами. «Мне придется переписывать диплом, который писала почти год, за две недели», призналась Лилит, заметив мои манипуляции. «Почему?» — нахмурился я. «Потому что моя работа не соответствует заявленной теме. По мнению нового ректора, мне нужно в качестве примера рассматривать опыт женщин-управленцев «Пятого мира», «А где я их тебе найду? Разве что Елизара?» — задумалась ведьма. «Ведь она успела стать командиром целого отряда. Но пока к ней доедешь, потеряешь столько времени». Лилит очень ответственно подошла к своему диплому. «Конечно, я мог бы переместить ее к Елизаре, попроси она. Но внезапно возникла идея получше. Пойдем, помогу с твоим дипломом. Есть у меня кое-кто на примете». Встав с песка, отряхнулся и подал ведьмочке руку, помогая подняться. Не выпуская ее ладонь, хоть в этом и не было больше необходимости, открыл портал и потянул девушку за собой. Когда она увидела, куда я нас перенес, ее глаза стали размером с блюдца. «Самаэль, ты что творишь?» — прошипела Лилит, оглядываясь на пустующий трон владычицы. Мы стояли посреди тронного зала, но мамы, к моему удивлению, не было. Обычно в это время она принимает членов совета с докладами, и я не сомневался, что застану ее тут. «Ты сказала, что нужен пример для дипломной работы, и я привел тебя к той, кто идеально подходит». «Нет», — заныла ведьмочка, пытаясь вырвать руку из моей ладони, но я не позволил. «Сэм, пожалуйста, верни меня обратно в академию, я не могу». «Занятно», — послышался за спиной голос матери. «Впервые вижу, что девушка пытается сбежать от моего сына и просит увести ее из дворца. Обычно все как раз наоборот». «Прошу простить, владычица». Лилит учтиво склонилась, все-таки вырвав свою руку, пока я отвлекся. «Мы не хотели вас потревожить и уже уходим». «Отчего же?» Вдруг усмехнулась мама, внимательно рассматривая нас. «Мне очень хочется познакомиться с той, что умудрилась проклясть моего сына дважды, если не ошибаюсь».